Глава двадцать Рано утром, даже не позавтракав, полковник Ридук отправился в поместье графа Мортимера. Я, конечно, немного переживала, но уверенность, что мы с Фрэнсис поступаем правильно, становилась все сильнее. Предупрежден, значит вооружен. Мы еще завтракали, когда за окном послышался стук копыт. Кто-то подъехал к усадьбе. Немного волнуюсь, я выглянула в окно, и все страхи моментально прошли. Это была мисс Дориана. Хозяйка приюта приехала на коляске, причем управляла ею женщина сама. Кто там? настороженно поинтересовалась кузина. Мисс Дариана, ответила я, направляясь к двери. Пойду открою. Доброе утро, Анже. Весело поздоровалась хозяйка приюта. Бенджамин дома? Нет, полковник уехал по делам. Я пригласила ее в дом. Позавтракайте с нами. «Я бы с удовольствием, но у меня мало времени. Моих сорванцов нельзя надолго оставлять с миссис Краш. Но мне нужно в деревню, чтобы купить ткань девочкам на платье, а мальчишкам — боты. Конец мая в наших краях всегда дождлив, а обувь почти у всех прохудилась». Мисс Дариана шутливо закатила глаза. «Они носятся так, что отлетает подошва». «Так вы сейчас едете в деревню?» — переспросила я. «Да, в магазин тканей и готового платья», — кивнула она. Когда вернется полковник, передайте ему, что у нас что-то с печью. Она дымит, будто паровоз, Причем в комнату. Я буду очень благодарна, если он заглянет к нам. — Мисс Дорианна, можно мы поедем с вами? — попросила я. — Хотим с Фрэнсис кое-что купить. — Конечно, и мне не будет скучно, — сразу согласилась она. — Надеюсь, вам не нужно долго собираться? — Нет-нет, я сейчас позову кузину, и мы можем ехать. Я бросилась в комнату за кошельком. «Хорошо, я жду вас в коляске!» — крикнула мне вслед хозяйка приюта. «Поторопитесь!» Спустившись на кухню, я весело сказала, «Мы едем в деревню». «Опять в деревню?» — удивилась Фрэнсис. «Ну зачем? Мы ведь уже купили продукты». «Я хочу купить хмель и начать варить пиво!» — выпалила я, посмеиваясь от вида ее изумленного лица. «Мы можем продавать его, но это уже потом, главное — начать». «Ты шутишь?» Она не поверила мне. «Варить пиво и продавать его? Это ведь такая гадость!» «Гадость получается только у тех, кто ничего в этом не понимает», — фыркнула я, но тут же осеклась, понимая, что это звучит достаточно странно. «А ты, значит, понимаешь?» — уточнила кузина, сдвинув брови. «И откуда у тебя такие познания?» — стесняюсь спросить. Все очень просто». В родительском доме служит повар, который иногда варит пиво. Оно выходит таким вкусным, что даже отец с удовольствием пьет его. Так как заняться мне было нечем, я часто пропадала на кухне, где меня всегда угощали чем-то вкусным. Самозабвенно врала я. Вот я и стала наблюдать за тем, что делает повар. «И ты думаешь, что у тебя получится?» Кузина не спешила мне верить. «Наблюдать — это одно, а сделать самой — совсем другое» давай хоть что то начнем делать воскликнула я фрэнсис мы теперь можем все главное иметь желание ладно давай попробуем сдалась она с улыбкой глядя на меня но только пообещай что если у тебя ничего не получится ты сама выпьешь то что сварила обещаю я схватила ее за руку и потащила к двери все до единой капли В холле мы столкнулись с миссис Маклин, которая, остановившись, хмуро уставилась на нас. «Что случилось? Куда вы несётесь?» «Если полковник вернется раньше, скажите ему, что мы поехали в деревню с мисс Дырианой, предупредила я её. «Завтрак на столе». «Опять в деревню? Зачем туда ездить каждый день?» — заворчала старушка. «Неужто снова за покупками? Молодые девицы такие ветреные, в их годы пора бы замужем быть». Она еще что-то бурчала нам вслед, но мы уже не слушали ее. «А вы что хотите купить в деревне?» — спросила хозяйка приюта, когда коляска выехала из Ельника. «Что-то забыли вчера?» «Нам нужен хмель. Может, вы знаете, кто его продает? поинтересовалась я. «Хмель?» — удивилась женщина. «А зачем он вам?» «Мы с кузиной хотим сварить пиво для полковника. Мне показалось, что это вполне логичное объяснение. Тем более, что в какой-то мере оно было правдивым. «Вы умеете варить пиво? Как интересно!» Она взглянула на нас через плечо. «Думаю, хмель можно купить в пекарне. Ее хозяин делает из него закваску для хлеба, а еще добавляет в медовое вино. Самое лучшее во всей округе». «Отлично. Значит, как я и предполагала, достать хмель было не так уж трудно». Главное, чтобы условия хранения были правильными, иначе толку от него не будет. Сначала мисс Дориана отвела нас к пекарю и только потом пошла выбирать ткань на платье своим воспитанницам. Господин Братс немного удивился, когда я объяснила, что нам нужно, но не отказал. Он провел нас в большой добротный сарай, где у него хранились шишки растения. Здесь было темно и приятно пахло сухой травой, Пекарь зажег масляную лампу и указал на мешки, стоящие по всем правилам. То есть они не соприкасались со стеной, а ширина проходов между ними была не менее полуметра. Мое сердце радостно забилось. «Какой молодец этот господин братц! «Можно заглянуть в мешки?» Попросила я, что еще больше его удивило. «Конечно, можно. А зачем?» «Хочется почувствовать аромат. Это очень важно», — ответила я с улыбкой. «Прошу». Он провел рукой над мешками. «Можете открыть любой». Открыв стоящий рядом мешок, я сразу почувствовала неприятный сырный запах. «Этот хмель неправильно хранился». «Да, вы правы». Пекарь склонился над мешком. «Мне пришлось перенести несколько мешков из другого сарая. Это нужно выбросить». Я подошла к другому мешку. Хранящиеся в нем шишки хмеля имели теплый приятный аромат. Сломив центральный стержень шишки, я с удовлетворением отметила, что он достаточно хрупкий. Желтый порошок, который называется лупулин, легко высыпался из конуса, а листья имели бумажную и упругую текстуру. То, что нужно. Мы возьмем этот хмель. Я сейчас принесу небольшой мешок, кивнул господин братц, не прекращая поглядывать на нас с любопытством. Наверняка все происходящее казалось ему странным. «Откуда ты знаешь, какой хмель лучше?» — прошептала Фрэнсис, когда он вышел из сарая. «Тоже от повара?» «Естественно. Когда он варил пиво, всегда много рассказывала о хмеле, о солоде, ну и об остальных нюансах». С полной серьезностью ответила я. «Вот я и запомнила». — протянула кузина, но в ее взгляде все равно читалось недоверие. Пекарь принес полотняный мешок, наполнил его и протянул мне. «Этого хватит?» «Да, конечно. Сколько мы вам должны?» «Нисколько. Это мой вам подарок», — усмехнулся господин братс. «Передавайте самые добрые пожелания полковнику». Еще он дал нам крупного, хорошего качества зерна и, не удержавшись, спросил, «Вы будете варить пиво?» «Да, хотим сделать дядюшке что-нибудь приятное», — ответила я. «Надеюсь, он оценит наши старания». «Это правильно. Учитесь, мисс. В вашем положении всякие умения могут пригодиться», добродушно произнес господин Братц. «Ничего, все будет хорошо. Вы теперь настоящая семья, а семьей оно всегда проще». Выйдя из двора, мы с кузиной услышали громкие голоса. Они становились ближе, и вскоре я увидела быстро приближающуюся толпу селян. Впереди бежали мальчишки, радостно улюлюкая и посвистывая. «Что происходит?» Фрэнсис выглянула из-за пушистого жасминового куста, возле которого стояла. «Да это же граф Мортимер!» Воскликнула я, глядя на всадника, окружённого ликующей толпой деревенских. Замерев за кустом, мы наблюдали, как он проезжает мимо. «Значит, его сиятельство ещё не добрался до дома» а в поместье его уже ждали неприятные новости, которые привез полковник ридук. Но как же ему радовался народ? да и сам торнтон выглядел счастливым. он наклонялся к людям со своего черного жеребца, пожимал руки, гладил лохматые головки ребятишек я залюбовалась им. Густая щетина покрывала его упрямый подбородок под глазами залегли темные круги, но это ничуть не портило графа. И снова я поймала себя на мысли, что в его внешности было что-то мистическое.